Браун собирает свои вещи, подъезжает к калитке и, устав ждать в машине, идет навстречу Грейс. Возможно, даже она сама заводит его в зимний сад, чтобы их никто не видел. Она говорит ему, что не поедет с ним. Когда Грейс поворачивается, чтобы поспешить обратно в холл, пока они заперли двери, приняв решение остаться, она не может позволить, чтобы ее оставили на улице. Он бьет ее сзади. По времени это не очень хорошо вписывается в события этого вечера, но все же вероятно. Браун ушел из гостиницы вскоре после половины одиннадцатого. Моуди запер двери в полдвенадцатого. Целый час, а уж стоило ей погибнуть, он и вовсе мог бы не спешить. Мотив не слишком убедителен, решил Алик. Возможно, он лучше поймет, что произошло после разговора с Брауном. А сейчас его ждал Гудман. Пока он обдумывал вероятные действия Брауна, его собеседники спорили, кто и что точно сказал. Алек задал им еще несколько вопросов, на которые те с готовностью ответили, однако ничего нового эти ответы не содержали. Все, кто находился в тот декабрьский вечер в Чешерском сыре, обсуждали это с самого дня нахождения тела. Никто не видел и не слышал ничего заслуживающего внимания, иначе они поделились бы сведениями, если не с полицией, то уж друг с другом наверняка. алекс совсем было собрался поставить своим информатором по последней, когда Карни вдруг спохватился. «А тут парень, он ведь так и не сказал нам, чем торгует. А вы, детектив, вы-то ведь знаете, а?» Мгновение Алик колебался. Впрочем, Браун вряд ли держал свою работу в секрете, да и шансы на то, чтобы он когда-нибудь вернется в околсвич, приближались к нулю. «Браун торгует дамскими корсетами», — сообщил он. Это было встречено такими ухмылками, хохотом и хлопанем себя поляшком, что он пожалел о том, что не сказал им этого раньше. Возможно, ему даже удалось бы обойтись без умения Дейзи сломать лед недоверия. Пока что, как бы он не пытался держать ее подальше от расследования, она все равно действовала через его голову. Он огляделся по сторонам, ища Дейзи глазами. Стоило ему увидеть ее... Она сидела теперь с Гудманом и Петри, как послышался голос хозяина. «Время, джентльмены, прошу вас!» Черт! Допрашивать Гудмана было уже поздно. Вид тот и впрямь имел утомленный. Что ж, если повезет, предложение подвести его до дома, возможно, настроит его завтра на сотрудничество со следствием. Вернувшись после поездки в холл, алекс к своему удивлению, увидел в гостиной Петри с Пайпером. Они снова беседовали о спорте, за очередной доступной только постояльцам вечерней кружкой. Петри оказался на поверку простой, открытой душой, только чуть прикрытой снобийскими манерами. И его доброжелательность распространялась на всех, с кем он встречался. Даже на стена Мосса. Пайпер видел кузнеца, тот заходил в общий бар в начале вечера. Собственно, ничего другого, представляющего интерес, у него не нашлось доложить. Мосс вошел с хмурым видом. Пайпер сделал попытку подойти к кузнецу, но кто-то опередил его, представив как сыщика, расследующего смерть Грейс. Мосс нахмурился еще сильнее, плюнул на засыпанный опилками пол и вышел. «Я еще сказал тому парню, с кем говорил, что это странно, ведь мы пытаемся отыскать гада, убившего его дочь». А он ответил, что мост терпеть не может полицию с тех пор, как ее светлость их на него натравливала. Ну и еще Мосс вдолбил себе в голову, что это Морган сделал, вот и боится, что того выпустят. Он, похоже, тамошних вообще не любит, потому что, как его жена, с валийцем избежала, заключил Пайпер. Так, значит, художник тоже из валийцев, да? Ну, нравится ему это или нет, а мне рано или поздно придется побеседовать с Моссом. Вот хоть завтра, после похорон. Хотя прежде нам, пожалуй, придется снова съездить в холл. Хорошо еще Дейзи не станет мешиваться, когда Алик будет допрашивать ее нового приятеля. Она сообщила, что собирается наконец-таки сходить на ферму к сэру Реджинальду. На следующее утро Алик первым делом позвонил начальству в Скотланд-Ярд. Как он и ожидал, ему приказали закончить дело до понедельника или вернуть его местной полиции. «Вы их там так хорошо встряхнули!» – проворчал суперинтендант Крейн. Ради этого вы там и находитесь. Я не могу позволить, чтобы вы еще и делали за них всю работу. День выдался облачный, но сухой и довольно теплый. Выводя машину со двора гостиницы, Алик бросил взгляд вдоль улицы, как раз вовремя, чтобы увидеть хорошо узнаваемую царственную спину леди Валерии, удалявшуюся в направлении школы и викариата мимо церкви. «Отлично!» – сказал он Пайперу. «Пока ее нет, я успею поговорить сначала с Парслову. Более того, мы можем взять у них с Гудманом официальные показания, чтобы, так сказать, не забивая записывать. Понял? А пока я буду на похоронах, можешь продолжать со слугами. Если останется время, начни печатать протоколы на машинке Констебля Руджи. Встретимся в Сыре. В час клинчу. «Идет шеф». Моуди впустил их в дом с обычной кислой милой, но без замечаний. Парслоу и Гудман прогуливались на террасе, причем младший укорачивал свои длинные шаги, сообразно хромающие походки старшего. Поглощенные беседой, оба вздрогнули, когда дойдя до конца и повернувшись, увидели поджидавшего их Алика. Гудман покорно, Парслоу с опаской приблизились к нему. С вашего позволения, мистер Парслоу, мне хотелось бы сперва переговорить с вами. «А потом с вами, мистер Гудман». Парслоу лихорадочно оглядывался по сторонам. Секретарь тронул его за плечо. «Почему бы вам не пройти в библиотеку, Себастьян? Мне пойти с вами?» «Лучше подождите, сэр». Мягко, но убедительно, очень по-полицейски произнес Алек, «Тем более, что мистер Парслоу имеет право отказаться разговаривать со мной в отсутствии адвоката». «Нет, адвокат мне не нужен». Молодой Парслоу выдавил из себя слабую улыбку. «Я к вашим услугам, детектив». Заняв в библиотеке свое излюбленное место за столом, Алик объяснил, что Пайпер будет делать записи для протокола. Эрни занял место за длинным библиотечным столом за спиной Парслоу. Так что о его ненавязчивом присутствии почти мгновенно забыли бы все, кроме самых сосредоточенных, каковым Парслоу никак не принадлежал. А Алекс заставил его повторить все вчерашние показания. И единственным изменением в рассказе стало неохотное признание в том, что без четверти двенадцать Севастьян наведался в спальню к Гудману. Почему вы умолчали об этом вчера? Парсл залился краской. Это не казалось мне существенным. Бен валиби ведь не нуждается. Он совершенно, очевидно, не имеет никакого отношения к смерти Грейс. «Что существенно, а что нет, решать не мистер Парслоу, и что очевидно тоже». «Да Му Пен не мог этого совершить, он слишком слаб». «А ведь Парслоу не утверждает, что у Гудмана не имелось мотива», — «не без интереса», — отметил Алик. «Ладно, если хотите знать правду, скажу вам. Мать отказывалась взять его с нами, зная, что еще одна английская зима запросто может его прикончить». Вид у него вдруг стал испуганный, словно Себастьян никогда не озвучивал эту мысль вслух. Краска мгновенно сбежала с его щек, сменившись болезненной бледностью. «Это больше похоже на правду», – холодно заметил Алик. Ответ звучал правдоподобно, если исходить из того, что самому парсло тоже казалось. Он может обойтись без алиби. При том, что до конца Алика этот ответ не убедил. Он не знал, в каком направлении копать дальше. «Насколько я понимаю, вы обращались к леди Валерии с этой просьбой уже не в первый раз. То есть это была последняя отчаянная попытка, вызванная тем, что ваша мать так внезапно перенесла отъезд во Францию? Почему она вдруг сменила дату?» Парслу пожал своими скульптурными плечами. «У матери нет привычки объяснять свои поступки. Я полагаю, она хотела увезти меня подальше от Грейс. Порой с ней довольно трудно, — осторожно добавил он, — Она всегда поступает так, как считает лучшим для меня. Угу. Например, разобраться с Грейс. Вероятность того, что убийцей была Леди Валерия, уже обсуждалась накануне. На этот раз ее сын лишь устало покачал головой. Не знаю. Вряд ли такое можно ожидать от родной матери. Вам не кажется? Алик подумал о собственной матери. Доброй, хлопотливой, которая приютила их с Белинды с тех пор, как его жена Джан умерла в девятнадцатом от испанки. Если она и могла кого-нибудь убить, так только чрезмерной заботливостью. Леди Валерия была птицей совсем другого полета, но логику Парслу он, в общем-то, понимал. «Как, по-вашему, она намеревалась разобраться с Грейс?» «О, полагаю, хорошо ей заплатив. Собственно, так, как советовал мне поступить Бобби. Хотя не думаю, что это помогло бы». «Потому что Грейс была исполнена решимости выйти за вас?» «Потому что Стэн Мосс был исполнен решимости причинить как можно больше неприятностей?» «Ах да, Стэн Мосс!» а Алику все больше не терпелось поговорить с кузнецом. Он покосился на часы, и это навело его на очередной вопрос. «Кстати, что вы делали между десятью вечера, когда Камердинер ушел из вашей комнаты, и половиной одиннадцатого, когда вы зашли к матери?» Этот вопрос, который можно было бы ожидать неожиданно, вывел Парслову из разновесия. «Ничего особенного?» – пробормотал он. «И вы не пытались встретиться среди леди Валерии по поводу мистера Гудмена?» «Ах, да!» Почему Парслоу словно бы испытал облегчение? Я и забыл. Я спускался в студию, но заходить не стал, потому что там ссорились мать и Бобби. «О чем?» «Ну, я не прислушивался, слышал только, что они разговаривали на повышенных тонах». «А во сколько это было?» «Сразу после ухода Томкинса. Вы же сами говорили, это было в 10. «Если вы не стали слушать, вряд ли это заняло много времени. А что потом?» «Я... я вернулся наверх и, ну, маялся всякой дурью. Хотел дать матери время стыть, прежде чем снова идти к ней. Прислушивался, не скрипнет ли пол перед ее дверью. А, вспомнил, искал потерянную запонку, одну из любимых. Хотел взять ее с собой». Томкинс – чудовищный растеряха. Себастьян произнес все это так, будто наспех придумал, а не вспомнил. «Чего, дьявол его побери, он хитрит!» Алек не думал, чтобы Себастьян мог убить и закопать свою подругу. У него на это просто не хватило бы духу, тем более, что он во всем полагался на мать и сестру, готов к спасти его мягкое место. И все же он что-то скрывал. Может, хоть у Гудмана найдется подсказка? «Спасибо, мистер Парслоу, пока у меня к вам все». Протокол напечатают, я попрошу вас перепечатать, э, перечитать и расписаться. При желании сможете внести туда изменения и дополнения». «Идет инспектор», — Себастьян встал. «Казалось, его чуть ли не шатает от облегчения. Я сделаю все, что в моих силах. Она, право же, была славная девушка. Я пришлю к вам Бена, да? Сами увидите, он не имеет к этому никакого отношения». Гудман при всем своем плохом самочувствии обладал куда более твердым характером. Он проковылял библиотеку со спокойной, добродушной улыбкой на некрасивом лице, хотя глаза его, заметил Алик, смотрели настороженно. Впрочем, далеко не многие способны встретить расследующего убийства инспектора Скотланд-Ярда абсолютно невозмутимо. Вспомнив пожелание не играть с ним в игры, Алик напрямик сообщил Бену, что его видели. Разговаривавшим с Грейс, и попросил объяснений. Я предупреждал ее, инспектор. Предупреждал о том, что леди Валерий пойдет на все, чтобы помешать женить ее сына на горничной. Вы знали, что Грейс настаивает на браке? Себастьян сказал мне. Я о том, что он обещал на ней жениться. Гудман дернулся, как от удара. Вот значит, что парсл хотел сохранить от него в тайне. Но зачем? «Нет, этого я не знал», — с невеселым вздохом ответил Бен. «Он Он безвольный, податливый, легко возбудимый, но можно ли ожидать чего-то другого, с учетом того, как его растили?» «Не мне судить. Вы не знали о его обещании, но боялись, что он может уступить притязаниям Грейс, и тогда за это возьмется сама леди Валерия?» «Именно так. А я мог бы предположить, что вы сами имели виды на эту девушку». — Открылись ей, а она вас высмеяла. Гудман вдруг рассмеялся, искренне от всей души. Алик наконец понял, почему Дэйзи считала его привлекательным. — Право же, поверьте, инспектор, женские отказы никогда не были для меня проблемой, и только самая крайняя нужда могла бы заставить меня преследовать горничную сына моего работодателя. Да, это и в самом деле кажется маловероятным. С улыбкой согласился Алик. Черт, ему и впрямь начинал нравиться этот парень. Поймите, нам приходится проверять все вероятные направления. Вот уж не позавидую в вашей нынешней работе. Не больше, чем вашим цирковым номерам в воздушном корпусе. Меня она устраивает. Ладно, вернемся к нашим делам. Парсл утаил от вас свое обещание, Грейс. Теперь он утаивает что-то от меня. Не знаете, что он мог бы скрывать? Скрывать, инспектор? Гудман говорил непринужденно, но взгляд его снова стал настороженным. Бедняга Себастьян так привыкутаивать от матери все даже самые пустяки, что уж на допросе не может не ощущать себя неуютно. Значит, Алик понемногу начинал раздражаться. Он пытается скрыть то, чем занимался 13 декабря с 10 до полдвенадцатого вечера. Не столько от меня, сколько от Леди Валерии? Вполне вероятно. Но вы этого точно не знаете. Нет. Уж не почудилось ли Алику легкое вмешательство перед отрицательным ответом? Вне всякого сомнения, Гудман тоже оберегал парслу от его матери. «Чтоб ее, эту женщину!» «Вы сказали, Грейс, что леди Валерия не остановится ни перед чем, чтобы помешать браку. Вы всерьез так думали?» верили я в то, что ее светло способна на убийство?» «Если честно, я бы этого не исключил. Надеюсь, что, говорю это, не из личной неприязни». Э, «Леди Валерия не лишена...» «Нет, слово «достоинство» сюда не подходит». Качесть заслуживающих восхищения. Она не капризна, она не делает ничего, что бы не представлялось ей правильным и логичным. И благополучие Себастьяны для нее превыше всего. Другое дело, с ней можно соглашаться или не соглашаться в том, что для него хорошо. Если леди Валерия верила в то, что угрозу со стороны Грейс можно устранить, только убив ее, но я не думаю, чтобы ситуация зашла так далеко. Не знаете ли вы, когда и почему она вдруг изменила дату отъезда на Ривьеру? В тот же день во второй пол его половине она дала мне поручение позвонить в агентство Кука и изменить заказ, не оповещая об этом никого из домашних. В привычке леди Валерии не входит объяснять свои решения никому из прислуги, как, впрочем, и членам семьи. Мы с мисс Парслова склоняемся к мнению, что ее целью было увести Себастьяна подальше от болезненной ситуации. Он очень переживал. «Кстати, а мисс Парслоу, как вы считаете, способна ли она на убийство? Бобби? Боже, праведный, нет, конечно. Это ведь не спортивная игра. Определенно не крикет. Ирония тоже делала его привлекательнее. И тем не менее, с моим приездом мисс Парслоу исчезла. Я еще вчера вечером хотел спросить у вас, знаете ли вы, куда она отправилась? «Не то куда, не то зачем». «Однако, мне кажется, что вы обнаружите, что она даже и не подозревала о вашем приезде или повторном открытии расследования. Мисс Парслоу девушка разумная». «И при этом она исчезла, даже не сказав родным, куда и зачем?» «Не сказав матери». Все снова ведет к леди Валерии. «Придется мне сегодня днем попытаться получить от нее хоть несколько ответов. Но пока мне пора на похороны». Алик отодвинул стул и поднялся. «Насколько я понимаю, никого из школа там не будет?» Нет не без сожаления, подтвердил Гудман. «Сегодня утром ее светлость пошла к викарию удостовериться, что его план похоронной службы удовлетворяет ее требованиям. Правда, не думаю, чтобы ее требования его сильно волновали. Правда? Смелый человек? Что ж, мистер Гудман, благодарю вас за сотрудничество». На самом деле, Алик не думал, что секретаря окончательно можно исключить из списка подозреваемых. Как бы ни доверяла этому человеку Дейзи, Алик не сомневался – «Бен Гудман, подобно Парслу, что-то от него скрывает».